Глава четырнадцатая «Ты должна его знать», — продолжил Элфриш. Сейчас его голос для меня звучал как будто издалека, точно из-за стенки обитыватой. Горло пересохло настолько, что каждый вдох обтирал его изнутри, как наждак. «Сайфулкс принадлежит ему. Сейчас по он управляет его жена». «Да, голос и руки дрожали. Но откуда вы его знаете?» После Академии я какое-то время учился у него, хотел набраться знаний. Однако с артефактом у меня ничего не сложилось. Тогда я узнал об источнике, ведь именно Римус Ласи создал его. В душе образовалась пустота. Она расширялась с каждой секундой, с каждым произнесенным фрешим словом. Почему? Почему я ничего не знала об этом? Отец погиб, когда я учился на втором курсе, и все говорили, что это был несчастный случай на охоте. Но сейчас, после рассказа Элфриша, под ребра закралось сомнение. Как отец, который был превосходным наездником, мог упасть с лошади? Может, ему действительно помогли? Но знаешь, что странно? Элфриш подошел ближе и, протянув ко мне руку, как бы не взначай заправил выбившийся локон за ухо. «Я тебя там не видел. Ни разу за два месяца». «Неудивительно?» – ответ нашелся сам собой. Я в то время училась в академии. Я ведь действительно училась в академии, раз не застал этого мистера у нас дома. Только вот почему отец промолчал, что взял ученика. Пусть на время. И я думал, что у нас не было секретов друг от друга. Но, как оказалось, были. И не один. Вот как? Значит, ты училась в одно время с его дочерью? Что? Голос дрогнул. Его дочь – наследница Сайфолкса елена Ласи. Ласси». А, это...» Я пренебрежительно фыркнула. «Да, мы учились на параллельных потоках». «Она пропала, в курсе?» «Да, что-то слышала, писали в газетах. А вам какое до нее дело?» «Я изо всех сил старался выглядеть спокойной, нарочито холодной. Будто меня это никоим образом не касалось». «Какое дело?» Элфриша рассмеялся. «Ты, похоже, не все слышала». За любую информацию о ее местонахождении король обещает 300 золотых. Вот я и я подумал. Элфридж заглянул мне в глаза. Не попросила ли она помощи у своей подруги? Подруги? Пришел мой черед смеяться. Да вы в конец опалаумели. Елена Ласи, моя подруга? Да она стерва каких свет не видывал. Для нее дочь простой экономки, словно грязь под ногтями. Расфуфыренная аристократка. Тьфу! «Уверяю вас, я последняя, кому она обратится за помощью!» Элфриш отпрянул. М «Да, похоже, это правда. Что ж, печально. С такими деньгами мы могли бы выбраться в люди». «Мы?» Я вопросительно приподняла бровь. «Конечно». Элфриш заговорчески подмигнул. «Мы ведь с тобой в одной лодке, и поэтому насчет новых экспериментов сообщи мне заранее. Завтра сходишь за лицензией». После чего, как сказал великий Патриций Вейтей, маг выпятил грудь и поднял руку, словно он стоял на площади правосудия и вещал народу. «Будем улучшать жизнь людей». Мужчина не выдержал, снова заливстый, расхотался «А все-таки хорошая шутка». Я скривилась и нежно дернула плечом. Сплела руки в замок. Это была не шутка. «Если нет...» Элфриш в одну секунду стал серьезным то тебя ждет такая же участь, что Римусаласи. Он тоже, создавая источник, хотел помочь простым людям. И посмотри, что с ним стало. Мое настроение пора было уже с полосы скребать. Чувствовал себя совершенно подавленной и опустошенной. Отец работал над источником. И если верить Элфришу, от него целенаправленно избавились. И кто? Гильдия магов. Волосы дыбом. В академии мы изучали их историю, правила, законы. Как и у других гильдий Эшвара, у них был свой кодекс. Но при всех негативных проявлениях маги для них неприкосновенны. Убийство магически одаренного в их понимании – настоящее кощунство. А может, Элфриш врет? И именно он, тот злодей, погубивший отца. Нужно все выяснить. Когда вы его в последний раз видели? Я взглянул на Элфриша. Тот уже возился возле печки и что-то кошеварил на ужин. «Кого?» «Римус и Ласси». «Три года назад. Я ведь уже говорил, что провел в его поместье без малого два месяца». «И больше там не появлялись?» «И ведь спросить не у кого. Маменька, конечно, знала, но не писать же ей письмо». «Нет, ни разу. Римус сказал, что занятие артефактурика не мое, и лучше мне вернуться к ко своим колбочкам и баночкам». Так и вышло. Я открыл лавку, собрал каких-то клиентов так и жил. В прошлом году решил переехать к морю, но там у меня не срослось. Элфреш нахмурился, а после задумчиво хмыкнул. Странно. Странно что? Странно, что я рассказываю тебе все это. И ведь действительно. Закрытый поначалу, он что же, решил рассказать о себе всю подноготную? Решил довериться? Но теперь я ему не доверяла. Даже несмотря на то, что отец погиб через год после его появления с Айфоукси. Может, он приехал снова, чтобы забрать источник? Отныне нужно быть с ним настороже, И ни о каком увольнении речи не идет, пока я все не выясню. И это уж точно. А ты почему спрашиваешь? Бровь Элфриша чуть приподнялась, а на губах заиграла едкая ухмылочка. Может, Римас Ласси у тебе дорог? А я так, без пардона, напомню о нем. Да, я не выдержала, почти перешла на крик. Он был недорог, как и всем обитателям Сайфокса. Лорд Ласси был добрым, заботливым и справедливым человеком. Сердце ныло от обиды и горечи. Глаза щипало от накатившихся слез. Только благодаря ему я решила поступать на артефактора. Он и являлся для меня примером. Щеки вспыхнули. «Я и не думал». Элфриш смущенно почесал маковку. «Правильно вы не думали. Никогда не думайте. И тут меня буквально прорвало. Слезы лились градом, тело трясло, горло и икота. Последние две недели и так были чересчур напряженными. А теперь еще и это. Разговор об отце стал для меня последней каплей. Добежав до своей комнаты и хлопнув дверью, я сразу же рухнул на кровать. Слезы не останавливались, подушка насквозь пропиталась ими. Внутри меня бушевал ураган эмоций. А перед глазами мелькали картинки из воспоминаний, в которых мы с отцом весело и беззаботно проводим время. Как он учит меня создавать артефакты. Как мы гуляем с ним по лесу. Меня сковало ощущение абсолютного одиночества, отчуждения и беспомощности. Не знаю, сколько времени прошло, но из полного оцепенения меня вывел стук в дверь. «Можно войти?» Глухо донеслось из коридора. «Нет», — огрызнулась я. «Но я все же войду». Элфриш появился на пороге комнаты с небольшим подносом в руках. Судя по запаху, в тарелке был луковый суп, а в изящной фарфоровой чашке успокаивающий чай. «Чего вам?» Я стерла с лица последние слезы. Маг пожал плечами, поставил поднос на крышку сундука и беспардонно уселся на край моей кровати. «Я не хотел тебя обидеть». В голосе мага чувствовал сожаление. «Подумать только, Элфриш способен выдать что-то побольше цинизма». «Забудьте!» — Сипу проговорила я. Горло пересохло настолько, что напоминало выжженную пустыню. Я покосилась на поднос и, отодвинувшись от Элфреша, взяла чашку. Чай был ароматным, терпким, с горчинкой. И как только горячий напиток потек в горло, по всему телу разлилось приятное тепло. Эмоции дня улеглись, и я смогла успокоиться. Римус ласи действительно был непровзойденным артефактором. И просто хорошим человеком. И... Губы Элфриша дрогнули. Пожалуй, он был единственным аристократом, к которому я мог относиться с уважением. Неужто все благородные настолько плохие? Сделав еще один глоток чая, почувствовал, как начинаю клевать носом. Глаза наливаются свинцом. И невообразимо хочется спать. Большинство из них. Голос Элфриша звучит как будто издалека. И больше похож на эхо. «Что было в чае?» Руки ослабели настолько, что я едва не уронил чашку. «Неужто забыла, кто твой работодатель?» Смешок и сильная мужская рука ложится на мои плечи. Меня укладывают в кровать, укутывают, нежно, с волны ребенка, гладят по голове. Разливающееся по венам тепло убаюкивает, и я проваливаюсь в глубокий сон.